Глава 5 Донская Советская Республика упразднялась постановлением в ЦИК 30 сентября. Ковалеву, как председателю Донисполкома, надо было ехать в Москву и Козлов, но его держали дела под Царицыным. Неожиданно погиб Иван Тулак. Его откомандировали из города на продработу в деревню и в первой же экспедиции по Нижней Волге отряд напоролся на крупную банду зеленых камышатников. Была большая стрельба, в перепалке никто не заметил, когда именно упал командир. А потом оказалось, что смертельный выстрел по тулаку кто-то сделал с тыла, то есть убили этого прославленного человека в спину. Следствие ничего не показало, Похоронили Ивана Тулака на бывшей скорбященской площади, рядом с могилой Якова Ермана, а площадь переименовали, дали ей имя Свободы. Потом произошел инцидент близ Ремонтной и Зимовников, где ковалёв с Ворошиловым не так давно объединяли разрозненные краснопартизанские отряды в одну большую, первую Донскую социалистическую дивизию. Во многих полках бойцы не поняли и не приняли приказы штаба обороны об отступлении к Царицыну. Когда Шевкоплясов в одном из полков объявил такой приказ, возник настоящий бунт. Бойцы кричали, потрясая винтовками. А як же наше добро? Куды уходить от родных дворив? Пущай рабочие те, городовики, сами воюют у тому Царицыне. Вин с офицерев, тот Шевкопляс, прапорщиком был, продаст Кадюкам нашу славную бригаду. Це надо разжувати. Шевкоплясова схватили как вражеского шпиона и привезли в полк к самому прославленному в этих местах командиру товарищу Думенко. Доказывали свою правоту. Мабуть, по слободам бы стоять, дворы свои оборонять от Кадюков. Оно бы и лучше, как товарищ Думенко. Конник разгневался, взмахнул плетью. — Вы, так, вашу мать, совсем с глузду съехали. Да це ж товарищ Шавкопляц, наш командующий, кто посмел бузу тереть? И обернулся к молодому черноусому помощнику. — Но, Семен, скажи им слово антихристам вонючим, шованы вроблять. Будённый говорил спокойно и рассудительно. «Придут кадюки, порежут вас, как курят, Около ваших плетней. Надо с фабричными и красной армией В связь входить, братцы. Близ на окрепнем, снарядами разбогатеем, Придём назад, разметаем кадетов вдрызг». Шевкоплясова освободили. Но в других отрядах шли митинги, бушевала разноголосица. Отряд из Большой Мартыновки откололся. Стал в осаду в неприступной своей слободе. Приехал сам ковалёв наводить порядок. Его и выбрали новым начальником дивизии. Тогда забузил и Думенко. «На кой черт я с поганой пихтурой буду возиться? У меня кавалеристы-орлы!» Я с ними где хошь пройду. Пока судили-редили, дивизия была отрезана белыми. И только через неделю Думенко со своими орлами пробил вновь дорогу на Царицын. А в городе Ковалева поджидала невеселая история с насовичем Бегство начальника штаба фронта влекло за собой многие военные политические срывы ковалёв харкая кровью, мотался по частям, агитировал, исправлял оплошности политодельцев, проверял назначения. осенняя хлябь, провалы на фронте, бессонница, едва не уложили его в лазарет. Наконец, под Сарептой и Ремонтной дела поправились. Сдал вновь дивизию тому же Григорию Шевкоплясову и к ноябрьским праздникам выехал таки в Москву. На душе было невесело. Знал, что время для разного рода буферных республик миновало. Давно не существовало уже Донецко-Криворожской республики, а была только кипящая, единым перегретым котлом Украина. И точно так же единой и неделимой была Красная Россия, исполосованная кровавыми линиями фронтов, За Донскую автономию держаться никто и не собирается. Во всяком случае, по эту сторону фронта. Но, с другой стороны, слишком укрепилась повсюду власть Троцкого, и тут приходилось опасаться. В пути из окна вагона на длительных стоянках видел. Разруха медленно и верно доедала гнилыми зубами остатки хозяйства. Ржавели рельсы железной дороги. Станционные строения стояли местами без окон и дверей, куда уж дальше. А в казачьем отделе в ЦИК, наперекор всему, царил подъем. Главной причиной тому было выздоровление Ленина. Ильич окончательно встал на ноги, приступил к работе. Все говорили, что стало легче дышать. Добрые вести привез ружейников с Урала. красно партизанская армия Каширина пройдя по тылам Колчака более тысячи верст, с трудными боями и потерями, прорвалась все же на соединение с главными силами Красной Армии под Кунгур. Люди, вооружение, беженцы, лазареты, все спасено. На границе Донской области по настоянию отдела формировалась первая казачья кавалерийская дивизия. Командовать ею поручили Евгению Трифонову. Из Петрограда и Москвы направлялось имущество расформированных недавно лейб-гвардейских казачьих полков, обмундирование седла, сбруя, шашки, подковы и ухнали. Только что вернулись из поездки в дивизию Макаров и Данилов. С ними приехал из Качалинской для постоянной работы в отделе командир 5-го Донского советского полка Феодосии Кузибердин. Приезжал и Дорошев, новый инспектор кавалерии восьмой армии, делегаты из полков. Шумно стало в казачьем отделе. Ковалев, подписав разные документы в президиуме в ЦИК, тоже задержался до праздника у земляков. — Теперь-то ничего, — говорил Михаил Машкаров громко. — Теперь Владимир Ильич уже и на работу стал ходить а ведь все старались шепотом разговаривать. Такое место у нас, машинистка, опять вон трещит и горе не знает. Николай, расскажи, как в первый день ходили с цветами каличу поздравлять. Шевченко усмехался, помалкивал. Машкаров, склонный к литературному сочинительству, сам рассказал, отчасти высмеивая кубанца. Услышали один раз, ну, после этой затяжной тишины, шаги наверху. Поскрипывает дощечка в одном месте. Ильич поднялся с больничного положения. — Давай искать букет цветов, надо ж поздравить с таким днем. — А кому идти? — Ясное дело, Шевченко. Он там не один раз по делам бывал, свой человек. — Брось, Михаил, охота тебе, — говорил Шевченко, — но, преодолев смущение, и сам включился в рассказ. Бонч Бруевич не хотел пускать. Я с ним по телефону начал спорить, а тут врезается такой тихий голос. «Ничего, Владимир Дмитриевич, пусть пройдут казаки». Вошли, а Ильич, бледный, прямо едва стоит, и левая рука на перевязи, как у фронтовика. У меня в одной руке письменное приветствие, а в другой цветы. Не знаю, что и передавать сначала. А Ленин тихо так и говорит мне. Ничего, ничего, батенька, и у казаков бывают промашки. Понимаешь, как он нас? Ты преувеличиваешь, Николай, он просто сказал. Ленин ничего просто не говорит, все с умом. Вот и накручивайте на ус, черти. Поселили вас тут, так глядите, чтоб порядок был. — Откуда же цветы брали? — спросил ковалёв Он с великим вниманием слушал этот беспечный, в то же время страшно интересный и важный для него разговор. — Ну, ты странный, Виктор Семенович, тут же город. Не пойдешь, не наломаешь у соседки в палисаднике. Бегали в цветочный, хороших роз купили, как положено, от души. «Завидуешь, что ли?» «Был бы здоров, остался у вас работать», — сказал ковалёв «Просись. Мы с радостью. У нас тут старых партийцев, считай, нету. А у тебя-то каторга аж с 905 -го. «Получил уже направление Реввоенсовета на Южный фронт. Неудобная дисциплина». «Это так», — вздохнул Машкаров. «Да и правду сказать, голодно у нас тут, семёныч не с твоим здоровьем. Все же на юге, до да осенью, жизнь, конечно, не такая. У нас тут с хлебом до четверти фунта доходило, а днями так и овсяную крупу развешивали вместо хлеба. Не разжиреешь. Кстати, кто нынче за пайком ушел? Под самый вечер вернулся из столовой Михаил Данилов. Опять с мешочной торбочкой Смущённо посмотрел на всех и бросил торбу на стол. — Опоздавшим нынче даже не крупу, а простой овёс, — громко сказал. — хошь бери, хожь оставь на завтра. Так я всё же взял. — Можно потолочь до да обрушить, а без куда же? — Овёс! — не поверил смешливый Машкаров. — А ступу где же брать? — спросил Ковалёв. Это все знает старик Коробов. Стакан снарядный приспособил. На все общежитие стукатит по вечерам. Каптен Армус! Весело вы тут живете, братцы, — засмеялся ковалёв. Как у Христа за пазухой. Овсяный кулеш вообще-то по вечерам варили сообща. Но на этот раз Макаров ради смеха рассыпала овес по столу и начал делить по едокам. Все смеялись, хохот возник почти как на базаре. — Налетай, подешевело, кто первый! — громче обычного выкрикивал Матвей Яковлевич и подмигивал Ковалеву. — Был бы изюм, кути бы сварить, а то и впрямь заржешь тут около такого фуража! — гулко засмеялся молодой дежурный казак Долгачев. «Вот это харч!» «Подходи!» — подходи гремел сам Макаров, впавший в настроение артельного заводила, и вдруг испуганно замолчал и прикрыл кучу овса пустой торбочкой. Никто не слышал, как открылась входная дверь. На пороге остановился с усталым, любопытствующим лицом Ленин. В своем рабочем пиджаке, при галстуке, Левая рука на черной повязке. Смотрел с прищуром и так подозрительно весело, как будто хотел по-станичному подбавить веселье. Что, мол, за шум о драки нет? Спросил тихо, не понимая громкого веселья в одном из отделов ЦИК. — По какому поводу смех, товарищи казаки? И видя, как Макаров безуспешно пытается скрыть мешковиной злополучную кучу зерна, еще поинтересовался. Что это вы собираетесь делать с овсом? Ведь это овес? Да вот, товарищ Ленин, паёк получили. В совершенном смятении развел руками Макаров. На весь отдел. Не знаю, что и... Матвей яклич у нас, как святой Иосиф в Египте, сдержанно засмеялся юный Долгачев. И виночерпи, и фуражир. Он хотел смехом прикрыть оплошку всего отдела, но теперь уже никто не поддержал напускного и ненужного веселья. Все стояли и молча смотрели на Владимира Ильича. Ковалев тихо покачивался, забыв обо всем на свете. Перед ним был Ленин, вблизь, рядом. — Паек получили, Владимир Ильич, — смущенно сказал Макаров. — Ну и ради шутки затеяли дележ. — Вы не подумайте, мы питаемся сообща, просто смех разобрал. Овес! — Извините, пожалуйста, за этот шум. Так вышло. — Овес вместо пайка. — В совнаркоме и в цике? — тихо спросил Ленин. Несколько секунд смотрел в молчании на стол Машкарова, на жалкую кучку овса, прикрытую пеньковой холстиной торбы. На лице его отражались внутренняя работа и глубокая печаль от понимания всей этой напускной веселости казаков. Потупился Ильич, сказал негромко и со вздохом. «Не отчаивайтесь, товарищи. Скоро настанет время, когда и вы, и весь народ будет питаться не овсом, а как подобает человеку. Мы понимаем, Владимир Ильич, что вы». — сказал Макаров. — Это ж так, совпало. Ничего-ничего бывает. Ленин повернулся и, не закрывая за собой дверей, пошел к деревянной лесенке на третий этаж. Все молчали и укоризненно смотрели друг на друга. — Забылись, зарапортовались совершенно, — чуть не выругался Матвей Макаров. Ильич и сам чуть лучше нашего обеда. Черт возьми, надо же было. Да это все Данилов, черт его. Не беда, сказал Ковалев. Но и у самого на душе было как-то неуютно. Чтобы рассеять тяжелое настроение, напомнил насчет пропусков на завтрашний праздник. Макаров заспешил в общий отдел. На Красную площадь пропускали делегациями. Казаки шли с колонной в ЦИК. Около высокой деревянной трибуны, увитой хвойными гирляндами, к ним присоединился писатель Серафимович. Здесь делегации смешивались. Группа казачьего отдела стала протискиваться к Сенатской башне, к самой стене Кремля, где предполагалось открытие мемориальной доски барельефа павшим за мир и братство народов. Во всю высоту красной кирпичной стены не спадала тяжелая занавесь, прикрывавшая до времени барельеф. Внизу лестница-стремянка, концы шнуров и лен, который скоро будет разрезать Ленин. Подходили делегации из Красной Пресни, из-за Москворечия. От красноармейских частей наконец появилась самая большая группа, «Делегаты шестого съезда советов Заговоривший перед этим Серафимович, с ним Ковалев только вчера познакомился в Овцыке, вдруг замолк, взял легкого, исхудавшего до синевы Виктора Семеновича под руку, произнес как бы про себя в полголоса. «Кажется, вижу Владимира Ильича. С делегатами, смотрите!» Загустевшая у трибуны толпа качнулась, и раздалась на две стороны, образуя неширокий проход. Ленин шел в группе старых большевиков чуть впереди, в теплом пальто с шалевым воротником черного каракуля и такой же шапки-ушанки. Направился к Сенатской башне. В тупоносых ботинках бульдо с чуть загнутыми носками. Видимо, любит просторную обувь, — заметил Ковалев. Легко взбежал на гранитные ступени к не полотнищу. Уже появились и сила, и определенная бодрость походки, но в ясном свете дня особенно заметна была исхудалость живого и немного возбужденного лица. Улыбался, глядя на запруженную людьми площадь. Снегу, можно сказать, не было. Перепархивала с неба мелкая тающая мга. Чуть-чуть серебрящие крыши, да на хвойных лапах лежал кое-где привозной, чисто лесной снежок. Легко дышалось, это ковалёв чувствовал по себе. Да и праздник какой! Годовщина революции! Уже годовщина! Рядом с Лениным, плечо в плечо, неотступно следовал Свердлов весь обтянутый в новую необношенную и с виду как бы задубевшую негнущуюся на холоде кожу, черную тужурку и такие же черные кожаные брюки безлей высокие сапоги. Макаров и окружающие его казаки все были в белых попахах, как и охрана. И ковалёв с серафимовичем меж них проникли к самой стене, и уже здоровались с высоким, пожилым, по виду очень крепким, бородачом-скульптором, который и делал самую мемориальную доску. С ним ковалёв тоже был знаком. Не далее, как вчера, приходил скульптор Каненков договариваться с Макаровым насчет натурщиков для будущего памятника Степану Разину. Смеялись, вспоминали тогда про княжну, Даже песню кто-то затянул в полголоса. А строгий председатель Машкаров урезонил, что тут не казачья хата, а все же главное правительственное здание в Москве. Коненков был веселый и общительный. Похлопывал каждого знакомца по плечам, выбирал на рост, старался даже качнуть, испытать селенку, приговаривал. «Степан-то ваш был донских кровей». Вот и решили в Савнаркоме поставить его сотоварищи посреди Красной площади на Лобном, как первого из первых революционеров-бунтарей Святой Руси. А что, мол, товарищ Макаров, казачий комиссар, неплохо будет, если на майские-то праздники, к примеру, мы и откроем этот памятник. И пускай около Кремля пройдут красные сотни с пиками, со знаменами, Да на хороших конях. Как вы считаете? Звонко может выйти, и посмотрел на Ковалева. Подходящее лицо для самого Степана Тимофеевича. Жаль, что приезжие, а то бы взял в мастерскую, взял непременно. Теперь они стояли совсем близко от лестницы Стремянки, и скульптор коненков держал в руках небольшую шкатулку. Ленин огляделся вокруг быстрыми, улыбчивыми глазами, смерил высоту полотнища и стремянки, кинул всем «Здравствуйте, товарищи!», а с Каненковым поздоровался за руку и сказал, что помнит его с весеннего совещания. «Что это у вас?» «Здесь, товарищ Ленин, ножницы, которыми надо разрезать ленту», сказал Каненков, ничуть не робея, улыбаясь Ленину и ножницы, и печатных ленте, и сама шкатулка. Это вещи я считаю мемориального значения, поскольку памятник первый в Москве. Имею в виду первый революционный. Вот посмотрите. На шкатулке выделялись яркие буквы М С Р К Д. Правильно, засмеялся Ленин московский совет рабочих крестьянских депутатов и по- моему надо это все сохранить ведь будут же у нас музеи свои и реликвии и память для потомков возьмите товарищ обратился к одному из сопровождавших передайте в моссовет на хранение когда поднимался по лестнице и поднимал руку с ножницами его поддерживали с обеих сторон, Лесенка все же была довольно высокая. И все заметили, как дернулось плечо, и вдруг надломленно опустилась рука. Видимо, не зажили еще раны, еще болело плечо. «Осторожнее, осторожнее, Владимир Ильич!» Встревожился Бонч Бруевич и сам выше поднял руки, поддерживал Ленина под локоть. Владимир Ильич справился с непривычной позой, перерезал ленту, Памятная доска барельеф открылась. Ковалев сначала ничего не понял. Стояли слишком близко. А барельеф был к десятиоршинный. Только бросалась в глаза пальмовая золотая ведь на груди какой-то беломраморной женщины. А у ее ног в беспорядке сваленное холодное оружие всех времен и народов, Штыки, сабли, топоры, стрелецкие бердыши, и все это повито красным полотнищем. Красное знамя проливалось и сверху обильными широкими складками, обнимая плечо женщины. И за ней сияло восходящее солнце с золотыми стрельчатыми лучами. Внимательно приглядевшись, ковалёв понял, что из лучей складывались... Несколько вытянутые сверху вниз, необычные, но вполне ясные в очертаниях буквы и цифры. Октябрьская, 1917, революция. Вообще-то все было ярко, необычно, торжественно. Грянул военный оркестр, поднял над площадью запруженной народом торжественную кантату в память тех, кто покоился здесь, у стены, со времени октябрьских боев. Большой хор затянул речитатив слов новых, еще не слышанных, революционной реквием. «Спите, любимые братья! Снова родная земля, Неколебимые рати Движет под стены Кремля. Новые в мире зачатия!» зарево красных зарниц спите любимые братья в свете нетленных гробниц да все было ново не бывало торжественно и свято и мысль и музыка все волновало надорванную каторгой и болезнью чувствительную душу виктора ковалева и он удивлялся когда же и кто успел сочинить все это «Чистое и святое, если вокруг шла ужасающая междоусобица, лилась кровь ежечасно, и у людей не было хлеба, доброй одежи и не было покоя. Какие тут стихи?» «Кто это сочинил?» — спросил он Серафимовича, жарко дыша в самое ухо. Писатель, понимающе кивнул и почему-то выше поднял голову, поправил пенсне, ответил громче, чем надо. Наши молодые поэты, совсем юные ребята, Сережа Есенин и Сережа Клычков. Хорошая поросль всходит под крылом Красной России. А вот погодим, скоро и заколосится, возмужает. И переглянулся с конёнковым они кивнули друг другу. Хор высоко и пронзительно выводил кантату. Солнце золотою печатью, стражем стоит у ворот. Спите, любимые братья, мимо вас движется ратью к зорям вселенским народ. К зорям вселенским народ. Несколько раз повторил в душе и запомнил взволнованный ковалёв Почему-то встал в памяти 905-й год. Тьма, тревога, арест, кандалы. Боже ты мой, да ведь никакой надежды не было пережить, Увидеть зеленые холмы, золотое солнце над доном. Осилил девять кандальных лет, Да неужели не добьюсь до конца этой тяжкой войны? Не увижу народ освобожденным и счастливым, а? Вздохнул со сладкой надеждой, освобожденно расправив больную грудь. Отогнал каторжные картины. Мимо быстро прошел Ленин, с легкостью взбежал на высокую, но маленькую для одного человека деревянную трибуну. И видно было отсюда, как с напряжением переводил дыхание, пар изо рта. — Товарищи! Характерный выпад над барьером с выбросом руки. Поза оратора трибуна стремление приблизиться к тем ради кого начал не только речь но и дело свое пригласить к вниманию общие мысли общему порыву говорил ленин на долю павших в октябрьские дни прошлого года товарищей досталось великое счастье победы Величайшая почесть, о которой мечтали революционные вожди человечества, оказалась их достоянием. Эта честь состояла в том, что по телам доблестно павших в бою товарищей прошли тысячи и миллионы борцов, столь же бесстрашных, обеспечивших этим героизмом массы победу. Страдание искажало по временам лицо Ильича, но он превозмогал душевную боль, так же, как и физическое свое недомогание. Товарищи, почтим же память октябрьских борцов тем, что перед их памятником дадим себе клятву идти по их следам, подражать их бесстрашию их героизму. Пусть их лозунг станет лозунгом нашим, лозунгом восставших рабочих всех стран. Этот лозунг — победа или смерть.